к тому, что говорил певец. Пац сидела, вытянув тонкую шею, боясь пошвельнуться. Господи, куда она попала? И страшный призрак того, что на парк-авеню называлась «красной опасностью», маячил перед ней в образе высокого человека с опущенными плечами. Девочка молчала и даже не отвечала на тихие вопросы Чарли, который то и дело спрашивал, почему она ни до чего не дотрагивается, Впрочем, соседки Патт тоже рассеянно относились к оладьям, и Нэнси и Мэри плохо верили тому, что рассказывал Джим Робинсон. Но так удивительно было то, о чем он говорил, что они слушали, затаив дыхание, и могли бы слушать так целую ночь. «Вот где я стала бы поэтессой», — вздыхала про себя Нэнси. Василь внимал рассказу с тяжелым гнетущим чувством. Для него это не было сказкой. Земля, которая лежала далеко за океаном, была великой землей славян, которой принадлежал он сам, в которой родился он, родились его отец и дед. Первым и самым естественным порывом было сорваться с места и бежать, лететь в эту страну. На миг он забылся, представив себя уже на родной земле, но тут же оглушительно затрещал за окном полицейский мотоцикл, и мальчик очнулся. Тяжелая, мучительная зависть, знакомая всем, кто стремится к заведомо недоступному, поднималась в нем. И потому, как сдвинулись брови, и такие угрюмые глаза были у Василя. Джим Робинсон рассказал о том, как он был в Москве на празднике 1 мая. Это был праздник молодости, и девушки танцевали на украшенных гирляндами площадях. Сияло солнце, ветер шевелил алые флаги. И было столько музыки, так пивуч и полнозвучен был весь город, что певец почувствовал себя в родной стихии. Он шел по улицам и пел вместе со всем народом, и со всех сторон тянулись к нему сотни дружеских рук, и незнакомые люди заговаривали с ним. «Еще и еще!» – вспоминал черный коруза. Подошла Салли, тронула его за рукав. «Джим!» – сказала она. «И у нас сегодня должна быть музыка!» помни, ты обещал нам петь, но раньше мы послушаем нашего маленького друга Василя, он сыграет нам на своей скрипке. И она ласково кивнула мгновенно покрасневшему мальчику. Играть при этом знаменитом на весь мир певце, играть вот так, без всяких нот, на старой дедовской скрипочке. Василь робко посмотрел на отца, на Чарли. Но кругом уже хлопали крепкие рабочие ладони, кричали свои ребята, и Василь вышел из-за стола и взял скрипочку, завернутую, как ребенок, в большой платок. Все затихло. Робкий, дрожащий звук, похожий на крик ласточки, вырвался из скрипки. За ним взлетел, внезапно окрепнув, второй – И вот уже серебристые хрустальные звуки рассыпаются, бегут, догоняют друг друга, и вдруг взмываются вместе и парят высоко, там, где свободно гуляет ветер, где ходят прозрачные розоватые облака, и радуга цветистой аркой подпирает небо. Длинные пальцы мальчика побелели в суставах, так крепко он держит смычок, блестит влажный лоб, пересохли губы. Каждую песню, сладкую и незнакомую, Но дорогую всем играет Василь. Последний звук, как глубокий во всю грудь, вздох. Василь видит перед собой озаренное внутренним огнем лицо. «Спасибо тебе, мой мальчик. Я получил огромное наслаждение», — говорит Джим Робинсон, схватив тонкую бледную руку. «У тебя душа большого музыканта, и ты будешь им, клянусь моей жизнью». А кругом хлопают так, что вот-вот рухнут хрупкие стены домика, — И отец Василя гордо смотрит на радостно смущенного сына. «А теперь спой ты нам, Джим!» — говорит Цезарь, пряча трубку и приготовляясь к новому удовольствию. «Ты спой, а Джордж Матье будет тебе аккомпанировать!» Улыбающийся Джордж берет гитару. Темные пальцы пробегают по струнам. Раздается мягкий, бархатистый аккорд. Джим Робинсон выходит на середину комнаты. Сейчас люди горчичного рая вновь услышат этот голос, прославленный на весь мир. Голос, которым одинаково восторгаются короли, президенты и простые люди. Но в этот момент распахивается дверь, и в комнату входит новый гость. «Мистер Ричардсон!» – радостно восклицает Салли и спешит навстречу гостю. «Джим, друзья, вы знакомы с мистером Ричардсоном? Он учитель, Чарли, наш друг!» Ричи жмет ей руку и кланяется Джиму. «К сожалению, мэм, я уже больше не учитель», — говорит он просто. «Сегодня в полдень меня уволили». Кто-то громко ахает, кто-то со стуком опускает на стол сжатые кулаки — Пат Причард, пользуясь тем, что все заняты учителем и даже Чарли не обращает на нее внимания, проскальзывает к дверям. Скорее. Скорее уйти. С нее довольно. Сейчас здесь разразится буря, и тогда не поздоровится мистеру Милларду и мистеру Сфикси и всем тем, кто выгнал из школы Ричи. Пат Причард не понимает, за что выгнали Ричи. Он довольно милый преподаватель. Но, вероятно, Большой Босс лучше знает почему не следует держать Ричи в школе. Ма говорит, что у большого босса замечательная голова, и он никогда не действует на обум. Как знать, Пат прав или виноват Ричи? Вот он ворвался сюда, к этим неграм, как в свой собственный дом, и здоровается за руку с Салли с певцом, как будто они ровни. Пад Причард потихоньку выбралась на крыльцо. Было уже совсем темно. Несколько фонарей и свет, идущий от лавчонки напротив, слабо освещали дорогу и тротуар. В открытую дверь лавки ПАД могла видеть развешенный у полок конфеты-хлопушки, предмет вожделения здешней детворы, мешок соленых земляных орехов, коробки с жевательной резинкой, нарезанную рыбу, жарящуюся на сковороде, и двух-трех рабочих, закусывающих устойки. «Ох, и зачем только она пошла в этот горчичный рай? Вон, как здесь темно и неуютно, и какие здесь страшные люди!» И вдруг глазопад различили стоящую у противоположного тротуара машину. Она смутно угадывала знакомые очертания автомобиля, в котором ее мать ездит на ферму Милларда за свежими яйцами и творогом для самого босса. «Нет, не может быть, чтобы она ошиблась!» Вон и светлый чехол торчит на заднем сидении. Пат содрогнулась. И почти тотчас же из автомобиля раздался хорошо знакомый железный голос. «Патриция, я тебя вижу. Подойди сюда, Патриция». Ватными ногами девочка пересекла улицу и подошла к автомобилю. Мать сидела за рулем в своей неизменной шляпке, похожей на заклепку, и в серых перчатках. «Садись!» Девочка покорно села, однако образцовый механизм не спешил трогаться с места. «Когда мне сказали по телефону, что моя дочь отправилась к мальчишке-негру, что она забыла всякие стыд и всякие приличия, я не поверила», — начала миссис Причерт. «Все же я решила самолично проверить и убедиться, что все это ложь и гнусный поклеп на мою дочь». Я бросила приготовление торта и салата и приехала сюда. Я увидела в доме вдовы Робинсон свет и услышала голоса многих людей. Первая часть сообщения оказалась правдивой. В доме были гости. При мне в дом вошло несколько человек, негров и белых самого низкого положения. Но я все еще не верила, что среди этих людей может находить удовольствие моя дочь». И вот сейчас я убедилась, что это правда». Миссис Причард выдержала эффектную паузу и полюбовалась впечатлением. Дочь сидела, опустив голову, дрожа. «Завтра же я поговорю с Салли Робинсон. Она должна внушить своему мальчишке, что он не пара моей дочери. Он не смеет приглашать в гости Патрицию Причард, как какую-нибудь черномазую девчонку» если он и его мать не понимают этого, я им внушу. Я найду способ внушить им правила должного поведения. Ма, они меня не приглашали. Робко заикнулась, пад. Честное слово, ма. Миссис Причард встрепенулась. Что? Ты хочешь сказать, что сама по собственной инициативе побежала к этому мальчишке, забыла свой долг, «Оставила мать ее гостей и отправилась в этот дом?» «Нет, нет, ма, я не сама», — защищалась Пат. «Мне кто-то позвонил, я не знаю кто, и сказал, что Чарльз просит меня прийти. Но меня обманули». «Значит, тебя обманом завлекли в этот дом?» Казалось, образцовый механизм очень обрадовался. «Так, так, очень хорошо». Негры обманом залучают к себе белых девушек. Хорошо, все это будет доложено кому следует. Пускай все узнают, я больше не потерплю этого. Дочь заплакала. Почему ты плачешь? Они тебе что-нибудь сделали? Обидели тебя? Бурно набросилась на нее мать. Говори скорее, что там происходило у этих Робинсонов. Нет, ма, меня не обижали, и там... «Там ничего не происходило. Просто там разговаривали, говорили о России. Сквозь слезы выговаривала Пат. Дядя Чарльза получил оттуда письмо». «Вот оно что!» «Миссис Причард призвала на помощь все свое хладнокровие». «Патриция Притчард, ты обманула свою мать и будешь теперь пожинать плоды своего преступления!» Пад зарыдала. Миссис Причард зажгла фары, и автомобиль, злоблестя глазами, побежал прочь от горчичного рая. Тридцать На кладбище. В это же утро оливковый автомобиль дяди Поста остановился у коттеджа Макмаганов в Верхнем городе. Вероятно, у дяди Поста были какие-нибудь особые основания для того, чтобы взяться за доставку корреспонденции в ту часть города – которую обычно обслуживал другой почтальон. Впрочем, если вы подумаете, что это была целая кипа корреспонденции, вы сильно ошибетесь. Оливковое чудовище совершило свой путь всего только ради одного единственного письма. Это было, надо прямо сказать, очень вульгарное с виду письмо с голубкой и веткой незабудок на конверте. И дядя Пост, осмотрев его, хмыкнул весьма неодобрительно – Впрочем, он все-таки поднес к рту свой знаменитый рожок. На зов рожка тотчас же открылось окно коттеджа и показалось слегка испуганное, как всегда, лицо миссис МакМаган. — О, да это дядюшка Пост! — успокоенная приветливо сказала она. — Разве спунер заболел, что вы его заменяете, дядя Пост? — Нет, то есть... Да, мэм... Пробормотал старый почтальон, суетливо дергая себя за нос, хлопая по коленке и теребя свой хохолок. «Это я так. Э, случайно, мэм. Письма или газеты?» Жена директора привычно протянула руку. Однако ни письма, ни газет она не получила. «Извините, мэм. Сегодня для вас ничего нет». Дядя По снова изо всей силы дернул себя за хохолок. «Прошу упрощения, это я просто проверял рожок», – неуверенно добавил он. Миссис МакМаган с сожалением взглянула на старика. «Выживает из ума, бедняга», – говорил ее взгляд. Дядя Пост поперхнулся и чуть было не выскочил из автомобиля, однако не успела жена директора захлопнуть окно, как он возобновил свои упражнения на рожке. Дикарские звуки понеслись по улице, пугая куры и собак, тревожа тех, кто чаял получить весточку от милых сердцу. Где же она пропадает? Это храбрая великомученица! В сердцах пробормотал старый почтальон и затрубил с удвоенной силой. Индюк, гулявший за решеткой директорского коттеджа, до такой степени надолся и посинел, что казалось, его вот-вот хватит удар. И как раз тогда, когда дядя пост потерял уже всякую надежду и готовился отбыть на своем чудище, появилась та, которую он вызывал. Из-за тебя, девочка, меня, старика, чуть было не записали в городские сумасшедшие, начал было выговаривать Кэт старый почтальон, но тут же осекся. Рука, коленки и даже лицо Кэт были исцарапаны до крови. Апельсиновые кудри растрепались. И на них каким-то чудом висел, уцепившись за прятку, измазанный паутиной бант. Юбка и кофточка были разорваны в нескольких местах. Однако Кэт не обращала на это никакого внимания, и самым непринужденным видом забралась на сиденье к дяде Посту. — Где это тебя угораздило так и царапаться! возрился на нее старый почтальон. — Это я вылезала через слуховое окно из гаража. Объяснила, ничуть не смущаясь, Кэт. «Перед уходом в школу они меня поймали. Заперли в гараж и сказали, пускай я там посижу и поголодаю хорошенько. Но мне это не страшно. У меня там в ящике давно припасены на всякий случай сухари. А когда я услышала ваш рожок, дядя Пост, я поняла, что вы здесь неспроста и стала выбираться. Конечно, не так это просто – вылезать через крышу». Немного поцарапалась. «Есть мне что-нибудь?» И она нетерпеливо заглянула в руки почтальона. Дяде Посту хотелось немного подразнить девочку. «Постой, о ком это ты говоришь?» Сделал он удивленное лицо. «Объясни мне, пожалуйста, кто это они?» «Ох, дядя Пост, да вы прекрасно все знаете. Они — это мой брат Фенни и его товарищ Мейсон. Есть у вас что-нибудь для меня, дядя Пост?» Кэт от нетерпения вертелась на месте. «Погоди-ка!» А за что же брат и его дружок заперли тебя в гараже? Дядя Пост решительно не замечал состояние девочки. чего тебе пришлось лезть через крышу? О, Господи! Да от того, что с тех пор, как наши мальчики узнали о моей дружбе с ребятами Робинсона и, и с одним мальчиком из его компании, Рой и Фенни меня по-всякому изводят. Вот взяли сегодня и заперли». Кэт заморгала длинными ресницами и жалобно сказала. «Ну а теперь вы меня мучите, дядя Пост. Верно, у вас есть что-то для меня, а вы не отдаете?» Тот дядя Пост не выдержал. Он вынул из своей сумки выше описанное письмо с незабудками и голубками и передал его девочке. Впрочем, Кэт не увидела в письме ничего вульгарного, ведь это было первое ее в жизни письмо, адресованное «Мисс» Кэтрин МакМаган, и она находила восхитительными и белого голубка на конверте, и пучок грубо нарисованных незабудок. Наверное, дядя Пост понял радость девочки, потому что не сказал ни одного из тех насмешливых и ворчливых слов, которые приготовил было, и, молча кивнув ей, стал приводить в действие свой автомобиль. — Дядя Пост, вы только не смейтесь, я вам что-то хочу сказать. У Кэтрин был очень чистый и очень смущенный голосок. Это письмо, оно от того мальчика, который дружит с Чарли Робинсоном. Он очень хороший дядя Пост, даю честное слово. Только если наши узнают, что он мне пишет, ему будет плохо. Они его прямо съедят за это, дядя Пост. Да что ты, дочка? Лопни мои глаза, если я кому-нибудь скажу об этом. Старый почтальон был окончательно растроган. «Это, с твоей стороны, очень хорошо, что ты не гнушаешься цветными, как все эти джентльмены и леди из верхнего города. я всегда чувствовал, что ты человек, настоящий». И дядя Пост укатил, крепко пожав на прощание руку девочки. «Что было в письме с незабудками, мы не можем сказать. Знаем только то, что, прочитав его, Кэт стала...» вы выспрашивать мать, как думают члены семьи провести нынешний субботний вечер. О себе мисс МакМаган сказала, что пойдет на собрание евангелисток, а папе она еще ничего не могла сообщить. А мальчики, по всей вероятности, удерут, как всегда, из дому и будут пропадать неизвестно где до позднего вечера. По-видимому, сведения эти вполне удовлетворили Кэт, потому что весь день она бродила по дому и помогала матери с каким-то особенно торжественным и радостным лицом. И если бы нашелся в доме Макмаганов человек, который обратил бы внимание на Кэт, он непременно отметил бы необычный вид девочки. Но, к счастью для Кэт, в доме директора школы никто не обращал внимания на маленькую дочь, и она могла без всякой боязни притрагиваться иногда груди, где под кофточкой лежало заветное письмо с голубком. «Ровно восемь, у черного ангела католическое кладбище», – шептала она про себя. Лишь бы только удалось незаметно выбраться из дому. Девочка была так поглощена этой мыслью, что почти не обратила внимания на подзатыльник, которым угостил ее нежный брат вернувшейся из школы. «Вот ловкая дрянь!» — воскликнул молодой джентльмен, обращаясь к крою Мейсону. «Ты только полюбуйся на нее. Мы заперли ее в гараже на два поворота ключа, а она, как ни в чем не бывало, опять шныряет по дому, что-то сплетничает, что-то подслушивает по своему обыкновению. «Ну, завтра я еще что-нибудь покрепче придумаю», — пообещал он. «Да, способная девица», Рой говорил даже с оттенком одобрения. Такая игольная ушка пролезет. Так и жди, что она опять нам неприятностей наделает. Опасливо сказал Фенни. Я прямо не дождусь, когда старик наконец отправит ее в пансион. Жить я от нее не стала. Ходишь и оглядываешься. Но узнаешь ты так ее проучил в прошлый раз, что навсегда отбил у нее охоту сплетничать. Уверял Рой. Кэт мало интересовалась мнением обоих приятелей. Гораздо больше интересовал ее вопрос, когда именно уйдут мальчишки из дому и куда будет лежать их путь. Ровно в пять мать отправилась к знакомой даме, с которой собиралась потом идти на собрание. Отец уехал на автомобиле в Гренджер играть в гольф. Мальчишки завладели домом, курили отцовские сигары, перекинулись картишки. Причем Фенни выудил у Роя последние 50 центов а потом, наскучив всеми этими занятиями, отправились искать свою всегдашнюю жертву. Однако жертва была хитрей и заранее спряталась так, что мальчишки обыскали дом, двор и гараж, и все-таки не нашли проклятую шпионку. А шпионка, пользуясь своим малым ростом, в это время приудобнейшим образом устроилась на нижней полке стенного шкафа, И оттуда могла видеть и слышать все, что делали и говорили брат и его приятель. В конце концов, Рою надоело рыскать по дому, искать какую-то девчонку. «Брось!» – сказал он Фенни. «Сейчас за нами приедет Том, и мы двинемся к замку. Это гораздо интереснее, чем сидеть здесь и изводить твою сестрицу». «А ты уверен, что Патриция пойдет навещать Робинсона?» – спросил Фенни. «Возьмет вдруг и в последнюю минуту и передумает». «Не передумает», — уверенно отвечал Рой. «Хоть ненадолго да пойдет, ведь ей неловко перед другими, что она до сих пор не навещала его в больнице. А нам все равно, лишь бы она вошла в дом. Сыщик уж сумеет потом вытянуть из нее все, что ему нужно». «Очень он обрадовался, когда я ему сообщил, что именно пад поет к Робинсонам», — сказал Фенни. «Прямо чуть не подпрыгнул. Это, говорит, вы гениально придумали, ребята» и Фенни радостно захохотал. На улице хрипло пролаял гудок автомобиля. «Том приехал! Давай живее!» Мальчики выбежали из дому, даже не взяв фуражек. Дверь стенного шкафа тихонько приотворилась, высунулась голова в апельсиновых кудряшках, и Кэт осторожно выбралась из своего убежища. В окно был виден незнакомый облезвый Форд, остановившийся против дома, Какой-то парень в замасленном комбинезоне сидел за рулем и разговаривал с Феннином. Рой уже развалился на заднем сиденье. Поговорив немного с шофером, Фенни тоже уселся рядом с товарищем. И автомобиль, густой и черно дымя, отъехал от резиденции Макмаганов. «Теперь, мисс, можете спокойно отправляться, куда вам нужно», – громко сказала Кэт, становясь на цыпочки и внимательно разглядывая себя в зеркало. «Ох, и царапина какая! Дюйма полтора будет!» — сокрушенно вздохнула она. Вон и нос, и щека исполосованы, как будто с кошкой дралась. Девочка попыталась замазать царапину зубной пастой, но получилось еще хуже. В конце концов, она решила махнуть рукой на следы боевого прошлого и отправилась на первое в жизни свидание. Солнце уже село, когда Кэт подошла к монументальным воротам католического кладбища. От травы и цветов тянуло сырой свежестью. В предвечерних сумерках особенно четко вырисовывались решетки, купола мавзолеев, узорные ограды склепов. Девочка шла вдоль главной аллеи, пугливо косясь на надгробные памятники, на каменные урмны и кресты. Посетителей было мало, да и те спешили к выходу. Зачем понадобилось Джону Майнарду назначить Кэт свидание на кладбище, он и сам, наверное, не знал. Просто в одном из прочитанных им двадцатицентовых книжонок говорилось о том, что самые романтические встречи происходят на кладбищах, и герой этого романа всегда назначал свидание дамам сердца у какой-нибудь свежей могилы. «Черный ангел» находился в глубине кладбища, на одной из боковых дорожек. Это была могила юной девушки, покончившей с собой из-за несчастной любви. И вся молодежь Стонпоинта знала ее историю и много раз бывала на ее могиле. Ходили слухи, что в июньские лунные ночи покойница появляется из могилы в белом подвенечном платье, бродит по кладбищу и просит добрых людей помочь найти ее возлюбленного. Храбрая маленькая Кэт дрожала от страха. И пока дошла до черного ангела, десять раз готова была повернуть и убежать без оглядки. Только мысль, что ее ждет Джон и что он будет смеяться над ее трусостью, удержала ее от позорного бегства. Впрочем, и сам герой свидания чувствовал себя не лучше. Джон пришел к черному ангелу задолго до назначенного часа. Пока было светло и кругом был народ, Мальчик чувствовал себя превосходно и радовался, что избрал для встречи с Кэт такое поэтическое и необычное место. К тому же он был занят тем, что выразительно жестикулируя повторял про себя и даже вслух одну великолепную фразу, выписанную им из того же романа. Эту фразу он готовился сказать Кэт и тем навсегда покорить ее воображение. Итак, Джон разгуливал по дорожке мимо «Черного ангела» и других мраморных и бронзовых памятников, декламировал, театрально прижимая руку к сердцу и казался сам себе похожим на героя романа. Однако, когда замолкли голоса посетителей, длинные тени протянулись от памятников и запахло сыростью, Джону стало как-то не по себе. Черный ангел смотрел на него каменными провалами глаз и зловеще поднимал карающую руку. Рядом темнела открытая дверь богатого склепа, и Джон учудилось, что из глубины каменной лестницы поднимается фигура в белом. Прочитанные в огромном количестве рассказы о призраках и мертвецах пришли ему на память. Зубы его начали потихоньку выбивать дробь. Он застыл на месте, не в силах шевельнуться. Чудилось, что кто-то страшный встал за спиной, и стоит Джону двинуться, как он тотчас же... Цепится ему в затылок. Вдруг раздался шорох, и что-то смутно-белое появилось позади черного ангела. Все ближе, ближе. Джон похолодел и впился ногтями в ладони. Призрак остановился, колеблющийся и неясный, рядом с черным ангелом. «Джон, это ты?» – раздался дрожащий голосок Кэт. Джон опомнился и постарался придать себе достойный вид – К счастью, оба были так напуганы, что не обращали внимания на состояние другого. Наоборот, каждый стыдился сознаться в собственном страхе и был уверен, что другой на его месте никогда бы не струсил. И девочка, и мальчик были так рады встрече, что долго безмолвно держались за руки. Теперь даже черный ангел казался им хорошим и ничуть не страшным. Наконец заговорил Джон. «Кэт!» Сказал он прерывающимся и торжественным голосом. «Кэт, ты мое единственное счастье! Ты мой последний бокал шампанского!» Он прижал правую руку к сердцу. Это и была знаменитая фраза из романа. В романе героиня тотчас же падала в объятия героя и объявляла себя навеки побежденной. Но на кладбище перед Черным Ангелом не произошло ничего похожего, Кэт посмотрела на мальчика темными в сумерках глазами и просто спросила. «Ох, Джон, а ты пил когда-нибудь шампанское?» «Нет», — сказал Джон. «Мой отец пил, а мне, мне, знаешь, еще не давали. Но я, наверное, знаю, что это даже вкуснее Кока-Кола и куда вкуснее сельтерское с мороженым», — поспешно прибавил он. «Сельтерское с мороженым», — вздохнула Кэт. Наши мальчики постоянно угощаются, а я уже не помню, когда и пробовала. Все рыцарские чувства Джона пришли в волнение. «Тогда сейчас же идем в аптеку, и я закажу тебе столько порций, сколько ты захочешь», — сказал он. «У меня есть целых три доллара, которые я получил от отца на рождение». Кэт покачала головой. «Нет, только не сегодня, ведь я прибежала только на минуточку, времени у меня совсем немного». А нам еще о стольком надо переговорить. Она торопливо рассказала Джону то, что ей удалось услышать, сидя в стенном шкафу. Мальчик нахмурился. «Ты даже не знаешь, как все это серьезно, Кэт, милочка», — сказал он. «С тех пор, как приехал Джемс Робинсон, все сыщики в городе точно с цепи сорвались. Очевидно, и за домом Чарли идет слежка. Только при чем тут пад Я не понимаю». «Я тоже не знаю», — сказала Кэт. «Знаю только, что если тут замешаны наши мальчики, Фенни и Рой, значит, не жди ничего хорошего». «А ты говорил с отцом?» — озабоченно спросила она Джона. Тот кивнул. «Пришлось-таки с ним повозиться». Джон засмеялся, и его зубы сверкнули в темноте. «Мой старик узнал, что все в городе отказались сдать помещение под концерт Джемса Робинсона», И сначала тоже хотел сказать, что у него зал занят под танцы. Но я его пристыдил. Говорю ему, что мы, темнокожие, должны помогать друг другу, а не плясать под дудку полиции. Но он и размяк. Завтра утром я притащу к нам Джорша Матье. И пускай они договариваются с отцом, на какой день назначить концерт. Отец обещал дать свой самый большой зал, который он сдает под вечеринки». «Нам нужно только сделать кое-какие переделки. Это мы уж возьмем на себя». Он нагнулся к апельсиновым кудрем. «Ну, Кэт, довольно ты мной? Видишь, я сделал все, что ты мне велела». Кэт кивнула. «Ты молодец, Джон. Ой, я прямо не могу дождаться дня концерта. Мой отец лопнет от злости, когда узнает, что Джемс Робинсон получил такие помещения». Где-то далеко на колокольне часы пробили девять раз. Кэт ахнула. «Так поздно! Господи, мне пора бежать!» «Я провожу тебя?» — сказал мрачно Джон. «Нет-нет, ты сошел с ума!» — испугалась девочка. «Вдруг нас увидят наши мальчики или кто-нибудь из соседей!» Джон яростно ломал в пальцах какой-то прутик. «О, Кэт, я так ждал тебя!» — пробормотал он, чуть не плача. «А ты уже уходишь!» «Ты белая, а я черный, и нам нельзя встречаться». При свете звезд Кэт были видны его глаза, полные слез. «Глупости», — сердито сказала девочка. «Это нельзя сейчас, потому что мы дети, и нас все мучат. А вот скоро мы вырастем и не позволим распоряжаться нами. Не огорчайся, Джон, прошу тебя, а то и я заплачу». Она легонько подпрыгнула, И Джон почувствовал, будто птичка клюнула его в щеку. «О, Кэт, ты мой последний бокал шампанского!» Прошептал Джон, потому что в эту торжественную минуту своей жизни он не мог придумать ничего лучшего. Сам владелец помещения Бен Майнорд называл его танцевальным клубом Колорадо. Но жители Стонпойнта знали его больше под именем вертеп старого Майнорда. Это было огромное деревянное сараеобразное строение со скамьями и стойкой для напитков, которая могла после некоторых переделок превратиться в сценические подмостки. Неизвестно, какими доводами подействовал Джон Майнерд на отца, но факт оставался фактом – Старик сам позвонил по телефону Джорджу Матье, сказал, что охотно предоставит зал под концерт Джемса Робинсона и даже берет на себя все издержки по переделкам и украшению Колорадо для выступления такой знаменитости. В довершение любезности он брался доставить откуда-то самый лучший концертный рояль для аккомпанемента. Джордж Матье решил быть до конца честным. «А вы не боитесь, старина?» «Что у вас будут неприятности из-за Джима?» — напрямик спросил он Майнарда. «Босс и его компания точат зубы на Робинсона за конгресс и многое другое. И, может быть, Робинсон захочет спеть кое-что, не предусмотренное в программе». Бен Майнард пробормотал в трубку, что все, кто понимает хоть что-нибудь на свете, должны помогать друг другу. «И потом, у меня уже были какие-то типы», — добавил он. «Чем только они меня не стращали, да я не испугливых, сказал им, что помещение принадлежит мне, и я даю его кому хочу, и в заключении предложил им убраться из моего дома. У меня сынок очень сердитый оказался». В голосе Майнерда послышался смех. «Я думал, он у меня совсем безо всякого темперамента и ничем не интересуется, а тут вдруг он начал так выступать на этих молодчиков, что я его еле-еле утихомирил». «Ну, мое дело было предупредить вас, Бен», — сказал Матье. «А поступили вы благородно и смело, и я от имени Джима Робинсона и всех наших приношу вам благодарность». «Окей, дружище, только чтобы мне и моему сынку были хорошие билеты». «Об этом можете не беспокоиться», — сказал Джордж. Стонпоэн гудел и ходил ходуном, как огромная ткацкая фабрика. С тех пор, как Бен Майнард, известный в городе владелец зала Колорадо, развесил всюду афиши, извещающие, что в ближайшее воскресенье мировой певец Джеймс Робинсон выступит в Колорадо для беднейшего населения города. Во всех домах, от Лачук Горчичного Рая до Палатна Парк Авеню разговоры вертелись вокруг этого концерта. На концерт мечтали попасть решительно все, даже элегантнейшие представительницы тринадцати семейств мучили своих мужей и братьев бесконечными требованиями во что бы то ни стало раздобыть билеты на выступление знаменитого негра. «Как будет приятно зимой в Нью-Йорке похвастаться перед приятельницей, уронить как бы невзначай! Мне так повезло нынешней весной, милочка!» К нам в город приехал сам Робинсон, и я слышала его. И с наслаждением увидеть, как позеленеет от зависти великосветская подружка. Было известно, что певец поручил раздачу билетов безработным, кому-то уволенному из школы учителю-вольнодумцу и своим негритянским друзьям. Все это расценивалось как открытый вызов хозяевам города и очень раздражало мужских представителей 13 семейств. Они всячески отговаривали своих дам от поездки на концерт «Бог знает куда» – на восточную окраину. И где будет «Бог знает кто» – сплошная чернь и голь и негры. Сам большой босс очень косо смотрит на все это, и неизвестно еще, во что выльется этот концерт. Говорят, что этот негр – красный агитатор. А если это так, то наши люди не потерпят этого. И, конечно, разразится скандал и свалка – И потому будет лучше, дорогая, если ты в этот вечер останешься дома. На Виллис Фиксии и в маленьком палаце Била шли подобные же разговоры. Впрочем, здесь отцы семейств знали более определенно, во что может вылиться концерт, и потому категорически запретили своим женам и дочерям идти в Колорадо. Несмотря на то, что Ричи, Квинси, Беннет и все остальные друзья Джима старались, чтобы билеты на концерт достались только обитателям восточной окраины, рабочим и беднякам, некоторая часть билетов неизвестно как просочилась в особняки верхнего города. И даже попала в руки таких людей, которые были совсем нежелательны. Например, когда билетеры, поставленные Беном Майнордом в дверях Колорадо, начали проверять билеты, то среди публики оказалось большое количество переодетых полицейских и сыщиков. Билетеры хотели было поделиться своим открытием с хозяином или с Джорджем Матье, главным распорядителем концерта, но толпа все пребывала, и они так и не смогли покинуть свои места у дверей. Давно уже восточная окраина не видела такого съезда. Вся улица перед Колорадо была запружена людьми и автомобилями. Тут были и самые последние шикарные модели, и облупленные давно отжившие свой век форды и фермерские полугрузовички. Улица была празднично освещена, все ловчонки и аптеки ломились от покупателей, которые спешили выпить содовой, закусить или подкрепиться чем-нибудь спиртным». По углам толпился народ, не получивший билетов, но чаявший какими-нибудь судьбами все же попасть на концерт. Предприимчивый фотограф Бойко торговал десятицентовыми фотографиями певца. Какой-то оратор в жилете, надетом поверх клетчатой рубахи, забравшись на цинковый ящик из-под шипучки, рассказывал кучке зевак биографию Джемса Робинсона и сообщал, что ныне певец – представитель всех угнетенных народов в Конгрессе мира. Из рук в руки переходил номер Стонпоинтовских новостей, где было напечатано интервью со знаменитым певцом. В этом интервью Джеймс Робинсон был назван агентом красных и весьма развязно признавался в том, что получил от Москвы 100 тысяч долларов за коммунистическую пропаганду. Одни из читателей этого интервью смеялись и острили, другие громко возмущались тем, что агент коммунистов осмеливается выступать еще в концертах, и Америка это терпит. Но порядочные люди этого терпеть не желают и покажут черномазому его место. Страсти подогревали слухами о том, что Робинсон будет петь русские песни, и в песнях этих, мол, все будет сказано. Что именно будет сказано, никто, разумеется, не знал, но звучало это таинственно и значительно. На улице уже произошло несколько стычек друзей Джемса Робинсона с какими-то полупьяными субъектами, громко заявлявшими, что дедавно пора прихлопнуть всех негров и коммунистов и вообще очень неплохо взорвать проклятый вертеп старого Майнарда. Несколько полицейских на мотоциклах, дежурившие у перекрестка и глазом не повели на дерущихся, В двух кварталах от Колорадо горчичный домик Рубинсонов светился всеми своими окнами. Вся семья принимала участие в сборах Джима на концерт. Салли собственноручно накрахмалила ему рубашку. Чарли смахнул с фрака пылинки, приготовил запонки, галстук, носки, туфли и сам подавал Джиму каждую вещь. Певец был спокоен, и его спокойствие и непринужденность передалась Чарли и его матери. То и дело прибегал кто-нибудь из ребят – Джой Беннет, Василь или близнецы Квинси – и сообщал Чарли последние новости из Колорадо. Собралась уйма народу. Зал переполнен. Но люди все прибывают. Очень много белых из верхнего города. Все друзья уже на месте. Пришли Цезарь с темпи. Цезарь надел на китель все свои медали. В передних рядах сидит Ричи, но с ним никто из белых джентльменов не разговаривает, а когда кланяются, то будто нехотя. В четырнадцатом ряду замечен сам дядя Пост и такой торжественный, принаряженный. У трех парней ребята разглядели спрятанные в карманах дубинки в кожаных чехлах. Мейсон и Фенни тоже тут как тут и привели с собой целую араву скаутов. Мерфи и Дик также явились, заняли боковую скамейку и жуют резинку. И шумят же в зале прямо страх. Вошла Салли, неся на вытянутых руках рубашку Джима с белоснежной и твердой, как мрамор грудью. Ради торжественного дня Салли тоже принарядилась в своем темном, строгом костюме выглядела совсем похожей на мальчика. Доктор Рендаль приехал за тобой, Джим, сказала она, я попросила его сюда, наверх. Джим надел фраг, и эта одежда сразу как бы отделила его от семьи. Теперь перед ними был черный Каруза, знаменитый на весь мир певец, и Салли, взглянув на преобразившегося Шурина, почувствовала и гордость, и робость одновременно. Появился доктор Рендаль, как всегда приветливый и сдержанный в манерах. «Предвкушаю удовольствие слушать вас, мистер Робинсон», — сказал он, обмениваясь с певцом крепким рукопожатием, — Помню, какое наслаждение это доставило мне в Париже. Боюсь, однако, что здесь, в нашем городке, не обойдется без какого-нибудь скандала. Вокруг вас чересчур много разговоров. Будете вы исполнять советские песни? «Разумеется, буду, если попросит публика», — сказал Джим Робинсон. «В Европе люди очень горячо принимали эти песни. Я уверен, что и у нас потребуют, чтобы вы их спели». Доктор Рендаль задумчиво посмотрел на певца. «А тогда держитесь, некоторые здешние молодчики ни за что этого вам не простят. Разразится целая буря. Скауты непременно будут орать», — вмешался Чарли, который только что получил свежую порцию донесений от Джона Беннета. «В Колорадо полным-полно скаутов. Их пригнал наш Макмаган, и верно уж, не даром. Ну и но рассмеялся Джим. «Очень бодрящая обстановка, скажу, не стесняясь, как говорит наш друг Цезарь». Он взглянул в окно, где быстро сгущались сумерки. «Однако, нам кажется, пора ехать. Мне остается восемь минут до выхода». Доктор Рендаль спустился первый и усадил Салли, Чарли и Джима в свой вместительный Крайслер. Боковыми улицами он повез своих пассажиров к переполненному Колорадо. Ровно через восемь минут со своих мест Во втором ряду Салли и ее сын увидели вышедшего на сцену Джима. В черном длинном облегающем фраке певец казался еще выше и тоньше, чем всегда. Едва только известная всем по портретам высокая фигура появилась на эстраде, точно лавина обрушилась в зале. Горчичный рай аплодировал своему певцу. Оглушительно засвистели самые горячие его поклонники. Робинсон низко поклонился, Потом обернулся к роялю, за которым уже сидел Джордж Матье, и что-то сказал музыканту, но так тихо, что зал не уловил. Рояль зарокотал, и вверх взмыла сильная и мягкая волна звуков. Джим положил руку на полированную крышку рояля и запел. Он пел старинный негритянский гимн. «Великая река течет, она течет и все уносит с собой, она все знает». Великая река. Она видела людей, и многие страны, и человеческие страдания, и радости. И течет, и течет, и стремит свои большие воды, невозмутимая Великая река. Зал вздохнул, волшебный проникновенный голос певца вливался в душу людей, томя, будоража и тут же мгновенно успокаивая и лаская — И сила, и глубокая страсть, и скорбь были в этом голосе. Казалось, чьи-то чуткие пальцы касаются самых заветных струн в человеке, и толпа замерла, слушая вековечную тоску и мудрость негритянского народа, воплощенные в этом гимне. Джордж Матье вдохновенно следовал за чудесным голосом. Замер последний звук, а люди все еще сидели в молчании, и вдруг, ломая тишину, неистово загрохотали, Засвистели застучали ногами от восторга. «Теперь русскую песню!» — внезапно крикнул чей-то нетерпеливый юношеский голос. И зал, словно только и ждал этого сигнала, начал вдруг взывать громко и настойчиво. «Русскую песню! Русскую песню!» «Давай, давай, Робинсон! Песню советов!» Но тотчас же в эти голоса вмешались другие злые. ой, красные песни! Не позволим! Он не посмеет, а то мы ему сумеем заткнуть глотку!» В разных углах зала виднелись взволнованные, возбужденные лица. Соседи волками смотрели друг на друга. Явственно донеслось до Джима Робинсона бранное слово. Кто-то у самой страды злобно и громко сказал Пусть только попробует черная абразина, мы ему покажем. Робинсон вспыхнул и повернулся к Джорджу Матье. Музыкант положил пальцы на клавиши рояля и, казалось, только ждал знака, чтобы начать. Певец слегка кивнул, не то слушателям, не то аккомпаниатору. Торжественный аккорд прозвучал над залом, и вмиг стихли даже те, кто готов был кричать и бесноваться от злобы». Это была незнакомая американцам широкая мелодия, и только один мистер Ричардсон во всем зале знал, что это за музыка. Джим Робинсон запел, но эта песня была совсем не похожа на тоскливый негритянский гимн. «От края и до края, от моря и до моря», – пел Джим Робинсон на незнакомом людям языке. Песня росла, разливалась, взлетала вверх, как гордая большая птица, и парила над залом торжественно и важно. Голос певца крепнул и расширялся, и перед слушателем возникала необразимая страна, слепящий блеск моря, сухой запах хлебов и солнечной дороги, по которым так хорошо шагается летним утром. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то счастливым, уверенным и крепким, Так что каждому хотелось выпрямиться и расправить плечи, поднять голову и смелым взором окинуть мир. Джим Робинсон смотрел в зал, но, видимо, забыл в это мгновение обо всем. Едва только замер последний звук, едва успели пальцы Джорджа Матьеса скользнуть с клавиш рояля, как в зале закричали сотни голосов «Речь! Речь! Скажите слово! Правду! Скажите правду!» Надрывались другие. Встал какой-то парень в синем комбинезоне. Приставил руки ко рту, как рупор. «Робинсон, скажите нам, чего нам ждать? Атомной бомбы или мира?» Далой, долой!», долой Завыли его соседи. Парень получил удар в бок и упал на скамейку. Певец обвел глазами весь бурлящий гудящий зал. Сотни лиц — белых, черных, коричневых — Просительно тянулись к нему, вынуждали его говорить. «Друзья мои», — сказал он своим глубоким мощным голосом. «Друзья мои, я только что был на Всемирном Конгрессе сторонников мира». Тишина встала над залом. Люди замерли, не сводя глаз с оратора с его высокой, чуть усталой фигуры. «Нас пугают красной опасностью, чтобы заставить взяться за оружие». Но люди не хотят войны. Все нации, все цвета кожи были представлены на этом конгрессе. Город напоминал в эти дни гигантский лагерь, где собрались бойцы всех прежних войн для того, чтобы добиться на земле прочного мира. И мы знаем теперь, судьба наших детей и судьба культуры зависит сейчас от того, сможем ли мы отстоять мир. Друзья мои, я проехал много городов, Я был в России. Русские отстроили разрушенные города, возвели в Москве величественное здание университета. Они сажают леса, роют каналы для орошения и украшают свои города новыми садами вместо сожженных фашистами. И ни один человек в России не говорит о войне. Это огромная, могучая, мирная страна, которая хочет спокойно воспитывать своих детей и строить свои города. Джим Робинсон провел рукой по волосам. «А что делают враги мира? Эти люди заключают военные союзы, которые могут привести только к войне». «Замолчи, грязный негр!» Заорали несколько человек откуда-то сверху, но тотчас же смолкли. Джим продолжал, как будто не слышал этих выкриков. «Они говорят высокие слова о расовом равенстве» а сами обливают негров бензином и сажают их на электрический стол только за то, что негр осмелился хоть в чем-нибудь уподобиться белому. Они борются с фашизмом и набирают дивизии из бывших эсэсовцев. Они говорят о предательском нападении фашистов, а сами готовят такое же нападение. Они говорят о советском блоке, а сами создают военные блоки. «Вы, рабочие, разве не знаете?» Как готовят ваши хозяева на заводах орудия и бомбардировщики? Как готовят они атомные бомбы?» «Знаем, знаем!» Единым выкриком отвечал зал. Шум и волнение все возрастали. Теперь уже только передние ряды могли ясно слышать то, что говорил певец. Громадный детина в черном, наглухо застегнутом пиджаке внезапно вскарабкался на сцену и направился к певцу, угрожающе размахивая руками. «Сию минуту замолчите и выметайтесь отсюда! Не то мы разнесем к черту весь этот сарай и вас заодно!» «Долой, негра! Заткни ему глотку, бил! подхватили несколько голосов из зала. Со всех сторон раздались негодующие его сгласы. Грозный гул потряс рада. Джим Робинсон смерил ледяным взглядом детину. «Мы продолжаем концерт, приятель!» «Будьте добры очистить цену». «Ничего подобного. Мы больше не разрешаем вам выступать», объявил тот. «Сказано вам. Убирайтесь отсюда, пока целы». Где-то в зале оглушительно засвистели полицейские свистки. Сначала им ответили сирены полицейских автомобилей. Над головами замелькали дубинки. Внезапно вспыхнул спрятанный в углу большой прожектор, Руки, головы, свирепые лица, дубинки, раздающие направо и налево удары. Все осветилось нестерпимо ярко. На подмостке вскочили несколько дюжих парней. Но на помощь Джиму и Джорджу Матье уже подоспели белые и черные друзья. Квинси, Беннет, Гирич, Ричардсон, даже старый дядя Пост точно стеной окружили певца, готовые выдержать любой натиск. В зале шло уже настоящее побоище – в котором пока принимали участие только дубинки да кулаки. Неистово орали, свистели и мяукали скауты. Фенни и Рой, забравшись ногами на скамейку, с наслаждением следили за происходящей свалкой. Под самыми подмозгами Цезарь крепко держал единственной своей рукой какого-то подозрительного молодца, не давая ему подняться на сцену. «Пусти, негр! Я тебе говорю! Немедленно пропусти меня, черт!» Хрипел тот, вырываясь и стараясь ногой поддеть деревяшку Цезаря, чтобы опрокинуть своего противника на землю. «Подножки даешь, мерзавец!» Цезарь потуже захватил ворот парня и затряс его из стороны в сторону, как котенка, приговаривая. «Не давай подножек! Не давай подножек! Это подло! За этого вашего брата еще в школе бьют!» В Колорадо вдруг запахло гарью. Со стороны сцены пополз легкий синеватый дымок, в котором становилось все гуще, все чернее, постепенно обволакивая зал. В пылу схватки люди не замечали этого дыма, пока вдруг не запывал легкий шелковый занавес. «Пожар! Пожар! Горим!» — истошно закричал кто-то. «Мерзавцы! Они подожгли эстраду!» Мгновенно подскочил Ричи, проворно сорвал занавес и затоптал пламя. Несколько ребят, в том числе Джон Майнард, старательно помогали ему. Однако дым продолжал густеть, и неизвестно было, в каком месте горит. Отряд полицейских, предводительствуемый Ньюманом, ворвался в Колорадо. Ньюман тотчас же оценил обстановку и остался очень доволен. — Так я и думал, — проворчал он сквозь зубы. — Вся компания здесь. Окей. Меньше будет хлопот. Майору не о чем беспокоиться. Да и большой босс будет доволен, что все кончится сразу. «Заберите вон тех!» Ньюман повел подбородком в сторону сцены. И полисмены, расчищая дорогу дубинками, бросались туда. Увидев на сцене полицейские мундиры, Чарли вскрикнул не своим голосом и с кошачьей ловкостью спрыгнул на подмозги. Салли кинулась за ним – Хотела его удержать, но он вырвался и врезался в самую гущу толпы, посреди которой виднелась гордая голова Джима Робинсона. Дядя Джим, я здесь, мы с тобой, мы вместе, дрожа, повторял мальчик. Слезы ярости душили его. Он оттаскивал кого-то за рукав, нырял головой в чьи-то душные пиджаки. Полицейская пуговица расцарапала ему сверху донизу щеку. Кто-то ударил его так, что на минуту у него зашлось дыхание. Он продолжал рваться к Джиму, к своим. За ним по пятам следовала Салли, маленькая, хрупкая, но сильная духом женщина. Она так же, как сын, работала руками, локтями и даже головой, стараясь пробить себе дорогу. Но полицейские заполнили уже всю сцену и теперь старались разорвать цепь вокруг певца. Дым все лез в глаза, мешал дышать. Внезапно раздался выстрел, и тотчас же отчаянный женский вопль, разнется над общим шумом и заставил многих оглянуться. Подвернув деревянную ногу, у подмосков лежал Цезарь. Глаза его уже гасли, на синей рубашке у самого сердца расплывалось темное пятно. Темпи, продолжая судорожно кричать, попыталась его поднять, но он был слишком тяжел для нее и с глухим стуком выскользнул из ее рук на пол. Выстреливший в Цезаря парень, тот самый, которого он удерживал за ворот, уже помогал полицейским на сцене. А-а-а! Пронесся на толпу неясный рев. Все громче выла сирена. Снаружи распоряжался майор Симпсон. Полицейские заняли все выходы. Джон, Джон, где ты? кричал в толпе, испуганный насмерть старый Майнерт, владелец помещения. Он с ужасом видел, как дым вырывается из-под сцены, опрокидываются и ломаются скамейки, как ходуном ходит и вот-вот обрушится весь зал. Но страшнее всего для него было внезапное исчезновение сына. А Джон, увидев, что Чарли вскочил на сцену, немедленно последовал за своим другом. Путь ему преградил толстый полицейский с нашивками сержанта. «Куда лезешь, парень? Тут тебе не место!» И полицейский отшвырнул Джона. Падая, мальчик ударился головой о скамейку и, обливаясь кровью, остался лежать у подмосков Чарли и Ричи бросились к нему, но увидели наведенное на них дуло пистолета. Убийца Цезаря хладнокровно выбирал себе новую мечту.